Адмирал сказал ему «Через две минуты соединение повернет на курс 80. Рассел, вы можете начать работать орудиями главного калибра». В 16.47 крейсер «Белфаст» открыл огонь осветительными снарядами. Минутой позже в 16.48 залп осветительными снарядами выпустил и «Дюк оф Йорк». А в 16.50 в темноте полярной ночи прогремел первый залп 10-14-дюймовых орудий британского флагманского корабля. Вслед за флагманом немедленно открыл огонь и крейсер «Ямайка», а чуть позже «Норфолк» и «Белфаст». Расстояние до противника составляло 12 тысяч ярдов. Находясь на посту у носового прожектора левого борта, глав главстаршина Гедда внимательно следил за морем в своем секторе наблюдения. Внезапно он услышал очередной доклад с кормового радиолокационного поста, что заставило Гедда даже оторвать глаза от окуляров и внимательно прислушаться. В течение последних двух часов с поста РЛС Постоянно докладывали данные об английских кораблях, осуществляющих слежение за Шарнхорстом. А тут неожиданно доложили о какой-то новой цели, обнаруженной с правого борта. Командир линкора потребовал доложить расстояние и пелен к новой цели. Геде вспомнил, что в своем утреннем обращении к экипажу командир что-то говорил о британском соединении, находящемся в 150 милях западнее Шаренхорста. За делами глав старшина совсем забыл об этом сообщении, а теперь вспомнил, тревожно всматриваясь в темноту. Три часа назад Шаренхорст повернул на юго-восточный курс, которым шел и сейчас». Герде подумал, что британское соединение, скорость которого была никак не меньше 28 узлов, получая данные о скорости и курсе Шарнхорста, вполне могло перехватить Шаренхорст при возвращении его в базу, поэтому сейчас в любую минуту может начаться новый бой, как бы в торе его мыслям на Шарнхорсте завыли сирены боевой тревоги. Было 16.00. В двухардейной 150 мм башне номер 4 левого борта матрос Штреттер услышал обращение с центрального поста управления появления какой-то цели с правого борта. Возможно, что британские крейсеры, следившие весь день за Шарнхорстом, кого-то... На него навели, и бой может начаться в любой момент. Не успели в башне вполне осознать случившееся, как в наушниках раздался голос старшего артиллерийского офицера. «Прямо по курсу тени!» «И сразу же затем!» «Внимание всех боевых постов!» «Мы ложимся на восточный курс!» Тяжело кренясь, Шарн Корст начал «Разворот!» Килевая качка сменилась бортовой. С центрального артпоста последовал приказ. Расчетом орудий и автоматов уйти вниз. Противник открыл огонь с правого борта. Затем началось нечто невообразимое. старшина Геда наблюдал гигантские столбы воды, поднявшиеся буквально метрах ста по левому борту линкора. Такие водяные столбы могли подняться от падения снарядов самого тяжелого калибра. Хорст, еще не завершив поворот, также открыл огонь из орудий главного калибра. Геде услышал голос второго артиллериста, капитан лейтенанта Виттинга, приказывавшего одному из орудий вспомогательного калибра правого борта выстрелить в перерыве между залпами главного калибра